Глава 41. Скоткови не понял, как огорчила его встреча с Адамом, пока ранним утром во вторник не вышел в море. Говорили, что синюхи идут с Сэнди-Пойнт. Когда в шесть часов поднялось солнце, он встал на якорь вместе их предположительного скопления. Терпеливо, сидя с удочкой, Скотт заставил себя продумать предупреждение Адама Николса. Адам сказал, что собирается нанять сыщика, чтобы выяснить все темные пятна, которые могут оказаться в его прошлом. Скотту внезапно пришло в голову, что он пять лет не говорил с отцом и мачехой. «Это не моя вина», — подумал он. Они переехали в Сан-Матео, вокруг одни ее родственники, а когда я приезжаю туда, мне негде переночевать. Но могли возникнуть вопросы, почему никто из его семьи не приезжал ни на свадебный прием, ни на похороны. Он решил позвонить отцу и попросить о поддержке. Стоял еще один прекрасный августовский день в череде солнечных сухих дней. Горизонт был усыпан различными судами, от ялика до яхты. Вивиан хотелось иметь парусную шлюпку. — Эту я купила просто для того, чтобы научиться управлять, — объясняла она. — Вот почему я назвала ее «Игрушка Вив». — Сейчас... Находясь на лодке с именем, написанным на борту, Скотт чувствовал себя подавленным. Когда этим утром он шел по доку, то увидел нескольких мужчин, стоявших рядом с лодкой и тихо разговаривавших. Несомненно, они обсуждали несчастный случай. Как только все утрясется, он сменит название Нет, лучше продаст лодку сильный рывок лески вернул его к реальности скотт подцепил тяжелую рыбину через 20 минут 30фунтовый полосатый окунь яростно бился на палубе чувствуя как по лбу струится пот скотт наблюдал за этой борьбой со смертью вдруг настроение у него резко изменилось он перерезал леску, излочился схватить трепещущую рыбу и выбросил ее обратно в воду. Он решил, что у него нет настроения ловить рыбу и направился к берегу. Скотту почему-то захотелось позавтракать у Кленси в Денни спорте. Это было оживленное место, а ему требовалось побыть среди людей. Усевшись в баре, он заказал пиво и гамбургер. Несколько раз он ловил на себе взгляды посетителей. Когда стулья около него освободились, две привлекательные молодые женщины сразу заняли их. Они быстро завязали разговор, объяснив, что на кейпе в первый раз и спросили о местах, где можно повеселиться. Скотт проглотил остатки гамбургера. «Вы в одном из самых лучших», — вежливо сказал он и попросил счет. «Только этого мне еще не хватало», — подумал он. «Своим везением сейчас сюда прихромает спрэгью и увидит, как я болтаю с девушками». По крайней мере, сегодня он сможет расслабиться. Элейн Аткинс и ее друг пригласили его на обед в Captain Table в Хайянисе. С ними будет Медли Николс, и она искренне расположена к нему. По пути домой Скотт решил купить газету. Он бросил ее на сиденье рядом с собой и не открывал до тех пор, пока не вернулся домой. Тогда-то он и увидел заголовок на первой странице. «Семья Карпентеров требует ответов». «О, Боже!» — простонал Скотт и бросился к телефону. Он набрал номер Адама Николса, но там никого не было. Через час позвонили в дверь. Он подошел и открыл. Пол дюжины хмурых мужчин стояли у входа. Скотт узнал только одного из них, детектива из Чатэма, который допрашивал его раньше. Ошеломленный, он увидел лист бумаги, которым помахали перед ним, и услышал страшные слова. «У нас ордер на обыск дома».